Однако и здесь, судя по всему, скоро наступит, если уже не наступил, избыток предложений над спросом. Серьезные группировки давно уже заняли прочное положение в легальном бизнесе. Создают крышу коммерческим структурам. Они рекрутируют молодежь, но каждому дать работу не могут. Членами бригад мафиозных структур становятся самые способные, побеждает сильнейший. А куда податься остальным? Любопытная закономерность, отмеченная аналитиками МВД. За последний год число убийств, совершенных людьми в возрасте 18-24 лет, увеличилось на четверть. Дает знать о себе неорганизованное пополнение уголовной среды. Грубо, неквалифицированно действуют неудачники, отторгнутые не только нормальным законным сообществом, но и не пробившиеся, в отличие от более способных сверстников, в ученики их крестным отцам. Между тем, ездить на быстроходных иномарках, сидеть в дорогих ресторанах и пользоваться расположением красивых девушек хочется каждому. Вот и пускаются неудачники во все тяжкие, пытаясь доказать, что они не хуже других. Так, по убеждению начальника отдела по борьбе с бандитизмом Мура, Владимира Абрамова, появляется отморозки. Добыл ствол, а оружие нынче не достанет только ленивый, они легко идут на преступление, которое едва ли поддается нормальному объяснению. Подтверждение своих слов сыщик привел подробности бандитского нападения в последний день января 1996 года. В 16.00 в салон парикмахерскую на улице Хачатуряна ворвались два 20-летних парня с пистолетами в руках. Позже установлено, что это были газовики, один из которых переделан две стрельбы патронами 5 и 6 миллиметров забрал у цирюльника выручку, они выскочили на улицу и начали ловить попутку. Суетящимися молодыми людьми заинтересовался проезжавший мимо экипаж муниципальной милиции. На просьбу показать документы парни вытащили стволы и открыли стрельбу. В неразберихе ранение в бедро получила случайная прохожая. Прострелена нога одного из налетчиков. Стрелявшего взяли сразу, второго — спустя два дня. Самая нелепая в этой истории — цена крови, стрельбы и ожидающие молодых парней тюрьмы. Выручка налетчиков составила 600 тысяч деревянных. Клетка для коммерсанта Выдумывать этот страшный диалог не пришлось. Его записали на диктофон сыщики регионального управления по организованной преступности в квартире похищенного коммерсанта. В комментариях беседа не нуждается. Единственное пояснение — Т. — тесть жертвы, а Н. — неизвестный вымогатель. Н. Алло, это кто? Т. Это Тимур Яковлевич. Н. Как живешь? Как самочувствие? Т. В смысле? Н. Не ломай комедию. Платить собирайтесь? За что? Давай не будем долго разговаривать, если условия не устраивают я заканчиваю, но пеняйте на себя. Ну «Ладно, скажите, что хотите. Много хочу. Зачем меня вызывали в Москву? Хочу вам зятя Мираба продать. Купите? Вы меня на переговоры вызвали. Предлагайте. Послушай, дурак старый, я и тебя могу продать, если будешь много разговаривать». «Ну что ты ругаешься? Слушаю тебя. Мне надо семьсот тысяч долларов. Сколько? Если ты такой непонятливый, рискуешь взять и никогда не увидеть. А вы мои возможности знаете?»